После обеда Лилиан уговорила молоденькую сестру показать ей последние рентгеновские снимки. Не успев как следует закрыть дверь, Лилиан вытащила из конверта темные снимки и принялась разглядывать их против света. Она не очень-то разбиралась в них, но помнила, как Далай-Лама несколько раз показывал ей затемнение и темные пятна. В последнее время он этого больше не делал. Лилиан смотрела на снимки, на их блестящую серо черную поверхность. От них зависела ее жизнь. Вот ее плечевая кость, вот позвонки, ребра, весь ее скелет. А в промежутках то зловещее и неясное нечто, что зовется здоровьем или болезнью. Она вспомнила свои прежние снимки, вспомнила расплывчатые серые пятна на них и попыталась найти их вновь. Она разыскала эти пятна, и ей показалось, что они увеличились. Лилиан резко обернулась. Теплый свет мирно струился из-под золотистого абажура. В комнате было тихо, но Лилиан почудилась, что тишина ждет ответа на вопрос, неведомый ей. Она повернулась к зеркалу. Ну так что же? раздался за ее спиной голос молоденькой сестры. Неслышно ступая, на резиновых подошвах сестра вошла, чтобы забрать снимки. В последние два месяца я потеряла два кило, сказала Лилиан. Нельзя быть такой беспокойной. И надо есть побольше, вы ведь уже очень неплохо поправились. Скажите, а вы когда-нибудь болели? Нет, никогда, если не считать кори и скарлатины. Ну да и вы скоро поправитесь, — по привычке затараторила девушка. Небольшие рецидивы всегда возможны, особенно зимой. И весной, — с горечью сказала Лилиан, — и летом, и осенью. Надо быть поспокойнее и выполнять предписания профессора. Да, я так и сделаю, сказала Лилиан вдруг, потеряв терпение. Вам надо побольше есть, тогда вы быстро наберете эти несколько кило. Сестра уже стояла в дверях. Начните с сегодняшнего вечера. На ужин у нас шоколадное суфле с ванильным соусом. Сестра ушла, а Лилиан все еще стояла неподвижно. Неужели это та же самая комната, какой она была минуту назад? В дверь постучали. Вошел Хольман. Клерфе завтра уезжает, сегодня ночью полнолуние, поэтому в горной хижине, как обычно, будет праздник. Давайте удерем и отправимся с ним наверх. Ведь это последний вечер с Клерфе. Будет очень грустно провести его здесь. Пойдемте с нами. Лилиан не ответила. Да и Шарль Ней тоже хотят идти, сказал Хольман. Если мы улизнем отсюда часов в девять, то как раз поспеем к фуникулеру. Он работает сегодня до часу ночи. Вы изменились? — с неприязнью сказала Лилиан. — Раньше вы были так осторожны, — Хольман засмеялся. — И опять буду, начиная с завтрашнего вечера. Клерфе уедет и снова наступит тише гладь. С завтрашнего вечера я стану самым послушным, самым осторожным пациентом. — А вы нет? — Ну так как же, зайти за вами в девять? — Да. — Хорошо, значит, мы сегодня празднуем. — Что именно? — спросила Лилиан. Хольман оторопел. Каждый что-нибудь свое, сказал он затем, что мы еще живы, что приехал Джузеппе, что наступила полнолуние и что завтра мы опять станем идеальными пациентами. Ну что ж, я согласен и на это. Хольман ушел. Завтра, думала Лилиан, завтра привычная санаторная рутина бесшумно поглотит все, как мокрый снег, который безостановочно падает в эту гнилую зиму, мягкий и тихий. Засыпающий и заглушающий все живое. Только не меня, думала она. Только не меня.